За дверью послышался легкий шорох, заглушенные короткие звуки, как будто кто-то вздыхал или смеялся, закрывая рот. Надежда Васильевна строго посмотрела на дверь и сказала холодно, «Вы слишком ко мне заботливы», с досадливым ударением на слове «слишком». «Вам не надо богатого мужа», — говорил Передонов, — «вы сама богатая». «Вам надо такого, чтобы вас любил и угождал во всем. И вы его знаете, могли понять. Он к вам неравнодушен, вы к нему, может быть, тоже. Так вот, у меня купец, а у вас товар. То есть вы сами товар». Надежда Васильевна краснела и кусала губы, чтобы удержаться от смеха. За дверью продолжали раздаваться те же звуки, Володин скромно потупил глаза, ему казалось, что дело идет на лад. «Какой товар?» — осторожно спросила Надежда Васильевна. «Извините, я не понимаю». «Ну, как не понимаете?» — недоверчиво сказал Передонов. «Ну, я прямо скажу. Павел Васильевич просит у вас руки и сердца. И я за него прошу». За дверью что-то упало на пол, и каталась, фыркая и вздыхая. Надежда Васильевна, краснея от сдержанного смеха, смотрела на гостей. Предложение Володина казалось ей смешной дерзостью. «Да», — сказал Володин, — «Надежда Васильевна, я прошу у вас руки и сердца». Он покраснел, встал, сильно шаркнул ногою по ковру, поклонился и быстро сел. Потом опять встал приложил руку к сердцу и сказал, умильно глядя на барышню, «Надежда Васильевна, позвольте объясниться. Так как я вас даже очень люблю, то неужели же вы не захотите соответствовать?» Он ринулся вперед, опустился перед Надеждой Васильевной на колено и поцеловал ее руку. «Надежда Васильевна, поверьте! Клянусь!» — воскликнул он, поднял руку вверх и и со всего размаху ударил ею себя в грудь, так что гулкий звук отдался далече. — Что вы! Пожалуйста, встаньте! — смущенно сказала Надежда Васильевна. — К чему это? Володин встал и с обиженным лицом вернулся к своему месту. Там он прижал обе руки к груди и опять воскликнул. — Надежда Васильевна, вы мне поверьте, погроб от всей души! «Извините», — сказала Надежда Васильевна, — «я право не могу. Я должна воспитывать брата. Вот и он плачет там за дверью». «Что ж воспитывать брата?» — обиженно выпячивая губы, сказал Володин. «Это не мешает, кажется». «Нет. Во всяком случае, это его касается», — сказала Надежда Васильевна, поспешно подымаясь. «Надо его спросить. Подождите». Она проворно выбежала из гостиной, шелестя светло-желтым платьем, за дверью схватила Мишу за плечо, добежала с ним до его горницы, и там, стоя у двери, запыхавшись от бега и от подавленного смеха, сказала срывающимся голосом «Совсем, совсем бесполезно просить, чтобы не подслушивал. Неужели необходимо прибегнуть к самым строгим мерам?» Миша? Обняв ее у пояса и, прижимаясь к ней головою, хохотал, сотрясаясь от хохота и от старания заглушить его. Сестра втолкнула Мишу в его горницу, села на стул у двери и засмеялась. «Слышал, что он выдумал, твой Павел Васильевич?» — спросила она. «Иди со мной в гостиную. Да смеяться не смей. Я у тебя спрошу при них». — А ты не смей соглашаться, понял? — Угу, — промычал Миша и засунул в рот конец платка, чтобы не смеяться, что, однако, мало помогало. — Закрой глаза платком, когда смеяться захочешь, — посоветовала сестра и опять повела его за плечо в гостиную.